Механические свойства твёрдых тел. Внешнее механическое воздействие на тело вызывает смещение атомов из равновесных положений и приводит к его деформации, то есть к изменению формы и объёма тела. Мы помним, что самые простые виды деформации растяжение и сжатие. Тросы подъёмных кранов и струны музыкальных инструментов испытывают растяжение. К сжатию же подвергаются фундаменты и стены зданий. Балки перекрытий в зданиях и мостах испытывают изгиб. Различные деформации сжатия и растяжения в образных частях тела есть деформация изгиба. Абсолютное удлинение равное разности длин образца до растяжения и после него это характеристика деформации сжатия и растяжения. оно положительно при растяжении, а при сжатии отрицательно. Отношение абсолютного удлинения к длине образца называется относительным удлинением. Из механики мы помним, что при деформации тела возникают силы упругости. Физическая величина, прямо пропорциональная модулю силы упругости и обратно пропорциональная площади сечения тела, называется механическим напряжением и измеряется в паскалях. 1 паскаль равен 1 Ньютону на квадратный метр. Если деформация мала, то напряжение прямо пропорционально относительному удлинению. коэффициент пропорциональности в этом уравнении называется модулем упругости, который ещё называют модулем Юнга. Если образцы изготовлены из одного материала, то несмотря на формы и размеры, модуль упругости для них одинаков. Это можно записать формулой: сила упругости равна произведению трёх членов. кинетической энергии, площади сечения и относительному удлинению. Сравнив это выражение с законом Гука, мы получим, что жёсткость стержня прямо пропорциональна произведению модуля Юнга на площадь поперечного сечения стержня и обратно пропорциональна его длине. Одна из важнейших характеристик механических свойств твёрдых тел Это зависимость напряжения от относительного удлинения. Графическое изображение данной зависимости называется диаграммой растяжения. По оси абсцисс откладывается относительное удлинение, по оси ординат механическое напряжение. Закон Гука действует лишь при небольших деформациях. Максимальное напряжение, при котором ещё выполняется закон Гука, называется пределом пропорциональности. За пределом пропорциональности напряжение перестаёт быть пропорциональным относительному удлинению. После снятия нагрузки размеры тела могут восстановиться полностью до некоторого напряжения. Такая деформация называется упругой. Пределом упругости называется максимальное напряжение, при котором деформация ещё остаётся упругой. Большинство металлов испытывают упругую деформацию до значений меньших 0,1%. Образец не восстанавливает после снятия нагрузки свою форму или первоначальные размеры, если напряжение превысило предел упругости. такие деформации называются остаточными или пластическими. При пластической деформации деформация происходит почти без увеличения напряжения, и такое явление называется текучестью материала. Если у материала область текучести значительна, он может без разрушения выдерживать большие деформации. При отсутствии области текучести материала или её крайне малого размера, материал без разрушения сможет выдержать лишь небольшие деформации. Такие материалы называются хрупкими. Это, например, кирпич, стекло, бетон и чугун. За пределом текучести кривая напряжений поднимается и достигает максимальной точки. Напряжение в этой точке называется пределом прочности. После максимальной точки кривая движется вниз, и дальнейшая деформация вплоть до разрыва происходит при всё меньшем напряжении. Рассмотрим способы повышения прочности твёрдых тел. Все металлические изделия являются кристаллическими телами: линии электропередачи, станки, машины, стальные каркасы зданий и мостов, рельсы железных дорог, поезда и самолёты. Самая важная задача науки и техники это создание прочных и надёжных машин, станков и зданий с минимальные затраты и соответствующих материалов. Если мы будем сравнивать реальную прочность крист кристаллов со значениями, полученными на основании теоретических расчётов, то увидим расхождения весьма существенные. получаемые при испытаниях реальных образцов значения в десятки и даже в сотни раз ниже теоретического предела прочности. Причиной расхождения теории и эксперимента является наличие внутренних и поверхностных дефектов в строении кристаллических решёток. Точечные дефекты это самые простые дефекты в идеальной кристаллической решётке. Они возникают при замещении собственного атома, чужеродным, при внедрении атома в пространство между узлами решетки или же при отсутствии атома в одном из узлов кристаллической решетки. Еще один вид дефектов – это линейные дефекты. Данный дефект возникает при нарушениях в порядке расположения или же смещения атомных плоскостей в кристаллах. Для получения высокопрочных кристаллических материалов, нужно выращивать монокристаллы без дефектов. Эта задача очень сложная, и поэтому в практике этот путь пока широко не распространён. В современных условиях для устранения дефектов в кристаллической решётке создают условия, при которых перемещение дефектов в кристалле затрудняется. Препятствием для перемещения дефектов в кристалле специально создаются в кристаллической решётке и другие дефекты. Так, для увеличения прочности стали применяется введение в расплав небольших добавок хрома, вольфрама и других элементов, то есть происходит легирование стали. внедряя атомы чужеродных элементов в решётку кристаллов железа, тем самым затрудняют перемещение линий их дефектов при деформации кристаллов. При этом прочность стали повышается примерно в 3 раза. Дополнительные дефекты в кристаллической решётке создаются при протяжке и дробеструйной обработке металлов. Такие виды обработки повышают прочность материалов примерно в 2 раза. Первый закон термодинамики. Термодинамика это теория тепловых явлений, в которой атомно-молекулярное строение тел не учитывается. Термодинамическая система и термодинамический процесс эти понятия используются для описания явлений в термодинамике. Изолированной термодинамической системой называют группу физических тел, изолированных от взаимодействия с другими телами. Любое действие и изменение, которое происходит в термодинамической системе, называется термодинамическим процессом. Тело обладает внутренней энергией, потому что в свою очередь тоже является системой из составляющих его частиц. С точки зрения молекулярно-кинетической теории, а внутренняя энергия является сумма кинетической энергии беспорядочного теплового движения частиц составляющих тела и потенциальной энергии их взаимодействия. Потенциальная энергия взаимодействия зависит от расстояния между частицами, то есть от объёма тела. Кинетическая энергия беспорядочного движения частиц пропорциональна температуре. Поэтому в термодинамике внутренняя энергия тела определяется как функция его макроскопических параметров, например, температуры и его объёма. Установленный на основе опытов и наблюдений закон сохранения и превращения энергии является одним из основных законов физики. При любых процессах в изолированной термодинамической системе внутренняя энергия остаётся неизменной. Так в термодинамике формулируется закон сохранения энергии. При равной 0 потенциальной энергии взаимодействия молекул внутренняя энергия идеального одноатомного газа равна сумме кинетических энергий хаотического теплового движения всех его молекул. Внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна его абсолютной температуре. Следовательно, внутренняя энергия идеального газа меняется, если меняется его температура. Если же температура остаётся постоянной, то и внутренняя энергия идеального газа не меняется. На основании уравнения состояния идеального газа и уравнения внутренней энергии идеального одноатомного газа мы можем сказать, что внутренняя энергия идеального газа прямо пропорциональна произведению давления на объём, занимаемый газом. Только при взаимодействии с другими телами может изменяться внутренняя энергия тела. Работа является мерой энергии, переданной от одного тела к другому при механическом взаимодействии тел. При теплопередаче одного тела к другому количество теплоты является мерой переданной энергии. Работа в данном контексте это макроскопический способ передачи энергии, а теплопередача микроскопический. Рассмотрим пример взаимодействия трёх тел. Пусть между первым и вторым телами осуществляется теплопередача, а между первым и третьим происходит механическое взаимодействие. При теплопередаче количество теплоты, а внутренняя энергия второго тела изменится, и внутренняя энергия третьего тела в результате совершения работы тоже изменится. В результате теплопередачи и механического взаимодействия внутренняя энергия каждого из трёх тел изменится. Но в изолированной термодинамической системе, в которую входят все три тела, по закону сохранения и превращения энергии внутренняя энергия остаётся неизменной. Следовательно, сумма изменений внутренней энергии всех трёх тел равна 0. Отсюда изменение внутренней энергии первого тела равно сумме изменений внутренней энергии взаимодействующих с ним второго и третьего тел, взятые с противоположным знаком. Так как первое тело является неизолированной термодинамической системой, можно сделать общий вывод: в неизолированной термодинамической системе Изменение внутренней энергии равно сумме количества теплоты, переданного системе, и работы внешних сил. Это выражение закона сохранения и превращения энергии называется первым законом термодинамики. Вместо работы, которую совершают внешние силы над термодинамической системой, удобнее рассматривать работу, которую совершает термодинамическая система над внешними телами. Мы знаем, что эти работы равны по абсолютному значению, но противоположны по знаку. То есть первый закон термодинамики имеет второе выражение. В неизолированной термодинамической системе изменение внутренней энергии равно разности между полученным количеством теплоты и работой, совершаемой системой. Итак, любая машина может совершать работу над внешними телами только за счёт уменьшения своей внутренней энергии или же получения извне